Мягко и глухо, темно в глубине. Позадивский ту звонили в небольшой колокол к трапезе. А в Москве-то теперь жарище, пыль, стук. И радостно вздохнул. Отбегался он, отстроился и стал день за днём раскрывать свой большой кошелёк и раздавать пятаки. Наказал Николая Данилыча возить медь в мешочке, банную мелочь. И дивился их, сколько их, останавливавшихся под окошками, и раньше захаживали в ключевую проходом и получали хлеба, а теперь стали все чаще и больше ходить. Приходили старухи в выгоревших платочках, на трясущихся головах, без лица, так, коричневые, сморщенные пятна. Приходили старики такие, что ветром качало. Приходили ребятишки. Пёстрой лахмотье, рваные бурые кафтаны, заплаты, от которых пахло задохнувшейся бедностью, шли со круги, шли из далёких мест. Приходили погоревшие, савали в окошко истёпанной бумажки. Гуськом тянули слепцы. Бог их знает, слепые ли, так ли не пристроившийся, загулявший народ. Стояли прямые, смотрели в тёмную пустоту деревянными лицами. Сколько всяких ползла на Данилу Степаныча рваная сила их, узнавшая, что дают деньгами без отказа. Приходил вроде как дурачок, Лёнька червивый. Раскладывался на лужайке у погреба, доставал бутылочку с бурой мазью и начинал растирать покрытую язвами ногу. Содрогнулся даже Данила Степаныч, когда узнал, что там Лёноми червями растирает Алёшка ногу. Потому и звали его Черبیهвый. Часто видал его Данила Степанович у монастыря. Сидел Алёшка у главных ворот на травке и показывал свою ногу. Говорили, что ушёл он из дома из-за тяжёлого духу, жил по сараям и добывал ногой пропитание. Всех приучала Арина, давала хлеба, протягивала за кошка ломоть и никогда не смотрела. Кто там? Слушая два голоса, тот, что шел с воли, и другой, что говорил в ней. Дай, не смотри. Приходили селачие парни в дранных картузах, с буйными лицами, с налитыми глазами, пропоинные, с пустыми корзинами и взглядами из-под лобья. Гудели. Баушка Арина, подай хлебцу проходящему. И к ним протягивалась рука ее. И вот наступило 10 число июля. Исправляли именины Данила Степаныча. Приехал Николай Данилович с семьёй, привёз пироги, всяких закусок, вин, фруктов. Приехали ещё на каноне кухарка повариха и горничная Маша помогать. Справляли заодно и именины Ольги Ивановны. Были московские гости. Семья булочников, 6 человек, старые и молодые. Доктор Ситков с сестрой и банный арендатор Коровин, мужчина большого веса, краснолицый, коротко стриженный, с бычьей шеей и узким убом, как только сошёл со звощика, тут же у садика и поднёс Даниилу Степановичу пирог в расписной картонке и сказал хмуро: "Вот куда вы заехали? А мы вовсю везде соищем. И поэтому позвольте вас поздравить с днём вашего ангела". и пожелать, чтобы приехал с колокольцами парой в резорном тарантасе богач крестник из Шалово, Василий Львович Здобнов, маленький, рябой и шустрый, с Мари Кондратьевной в лиловом платье и белой шали с бахромками. Они тоже привезли пирог в засиженной мухами картонке, по особому заказу из городской булочной Воронина, залитый красным сахарными словами. в день ангела. Как вошли, стали говорить, что всё собирались, а вот теперь собрались. И хоть Николай Буданилович уж и не ждал кресенького, с барышнями да сынком поглядели, как они теперь живут и как у них в Шалове хорошо, как и менее. Сиче же стали показывать новых лошадей из стройки от предводительши. А когда спрашивали о цене, Василий левоноч щурился и прищёлкивал языком. На Марии Кондратьевне были часы с длинной золотой цепочкой по животу и тяжёлой передвижкой.